Глава вторая. Верные воины Тенгу. Острая лапша и горячий чай отогнали головную боль и сделали жизнь чуточку лучше. Жаль, что разоигравшуюся в груди тревогу они унять не могли. Мика волновалась, не ударить в грязь лицом, убедить всех, что она настоящая принцесса Эйко, а не жалкая подделка. неумелая замена своей сестры. Мика притвила мысль, что вся её история будет строиться на обмане, что её будущее будет зависеть от лжи, будто она и не выбиралась из паутины, в которую её втянули Райден и Акира. Столько соратников в меня поверили. Впервые поверили. Горячо говорил Райден, стоя на вершине скалы: "Я не могу их подвести. Просто будь принцессой. Дай им веру". А я найду другой способ снять печать с острова. Мика заворчала, вспоминая его слова, накинула на мокрую после купальни голову полотенце и зашла в комнату, которую ей выделила Хатару в прошлый визит. На низком столике уже ждала новая, аккуратно сложенная одежда. Мика взяла шёлковое кимоно с танцующим журавлём. На нём она тащила умирающего Райдена через лес. Кимоно выстирали и зашили, так что оно выглядело совсем как новое. Наверняка не обошлось без магии акасиягума. Мика запустила руку в карман рукава и достала персиковую косточку, уже совсем сухую. Самая обыкновенная косточка из волшебного персика, которым ее угостил дедушка Кио. Шестирукий Йо Кай из кухни Рёкана. Мика взвесила косточку на ладони. может посадить её? Дверь шкафа медленно скользнула в сторону, и из темноты ниши на Мику уставились два огромных жёлтых глаза. Мика схватилась было за меч, но вовремя остановилась. "Юрий?" неуверенно спросила она, вглядываясь в кошачьи глаза. Существо плаксиво пискнуло и захлопнуло дверь. Мика подошла к шкафу и прислушалась. "Юрий?" Ты чего тут сидишь? Некоторое время шкаф молчал. Прячусь, наконец прозвучало в ответ. От господина Акиры и других окасягума в комнате пахло госпожой, и Юри не знала, где ещё вас искать. Понятно. Вылезай. Мика попыталась открыть дверцу, но её держали с другой стороны. Нет. Почему? Вы меня развеете? Что? Юри всхлипнула и, судя по звуку, стукнулась лбом о дверь. Юри привела господина Акиру, и он причинил госпоже боль. Теперь госпожа избавится от Юри. Мика присела на корточки рядом с дверью и вздохнула. Это правда. Если бы Акасягума не перенесла Акиру в замок Райдена, Хатару была бы жива. Ты не виновата, тихо сказала Мика. Ты просто волновалась и хотела помочь. Думала, что спасаешь меня, а Кира тебя обманул, так же как и меня. Шкаф еще несколько раз всхлипнул и зашуршал футоном. Прости, что оставила тебя одну, продолжила Мика, поглаживая дверцу. Выходи, Юрий. Шкаф что-то пробормотал и шуршание усилилось, будто Юрий внутри пытался закопаться в ворах постельного белья. Ну что ты хочешь, чтобы я сделала, Шкаф? взволнованно засапел Разрешите, Юрий, стирать вещи госпожи. Мика пешила и удивлённо заморгала. Такого поворота она точно не ожидала. Э, ладно, можешь стирать мои вещи и носить ваш поднос с едой. Хорошо. Шкаф возбуждённо пискнул, заскрипел и дверца приоткрылась. Честно-честно? Огромный кошачий глаз Смотрел из темноты, испугующий, все еще немного обиженно. Честно, честно. Хочешь и обещание на мизинчиках? Засмеялась Мика. Юрий серьезно моргнула, и из шкафа высыпнулась маленькая ручка с оттопыренным крохотным пальцем. Мика покачала головой, ухватила ее мизинец своим и проговорила на распев: "Кто обманет пальцы в крест, тысячу иголок съест". Юрия засопела. А Мика отодвинула дверь, запуская в шкаф в солнечный свет. Довольно, она заправила за ухо окосягума прядь встрепаных красных волос. Юрий улыбнулась, продемонстрировав маленькие белые клыки, и с готовностью закивала. Выползла на татами и обхватила Мика за талию, зарываясь лицом в одежду и громко дыша. Ты всю неделю просидела в шкафу? Не знаю, пробормотала Юрий в живот Мика. Юрий много спало. Мика погладила акасягуму по голове, и та довольно заурчала, как настоящая кошка. Когда Мика одетая и причесанная вышла из комнаты, Юрий сименила следом, держать за подол ее кимоно. Акасягума явно больше не намеревалась отпускать от себя хозяйку ни на шаг, и до слез пугалась всякий раз, когда Мика пыталась вы свободиться. Так вдвоем они и дошли до спальни Райдена. Мика заглянула в приоткрытую дверь. Райден сидел у окна и задумчиво смотрел на урну с прахом Хатару. В груди Мики всполохнулись противоречивые чувства: печаль о потерянной сестре, стыд за то, что напрочь забыла о Бурне и бросила её вчера, напившись до бессознательного состояния, а до этого оставила Райдена одного собирать прах сестры. А ещё всполохнулись воспоминания о том, Как посреди ночи Мика видела Хатару, и ещё живую, в спальне Райдена. Что их связывало? Было ли между ними что-то кроме любви Хатару, что к ней чувствовал Райден? За эти мысли Мика тоже стало стыдно. Её сестра умерла, какая разница, что между ними было или могло быть. Неправильно и мерзко думать теперь о таком. Но Мика ничего не могла с собой поделать. Долго будешь подглядывать, беглянка. Райден не обернулся. Не называй меня так. Мика проигнорировала его вопрос. Я готова. Когда твои друзья придут? Райден хитро улыбнулся. Я не говорил, что они придут. Это мы их навестим. Мика кинула его хмурым взглядом. Хитрые улыбочки Райдена ей не нравились, хоть и выглядели очаровательно. Мы же заперты в замке. Хоть это и звучало очевидно для Мика, озорной взгляд Райдена говорил об обратном. Хранители так думают, кивнул он, вышел из комнаты и упер руки в бока с удовольно улыбаясь. Но, как и всегда, старики ошибаются. Он заметил Акасиягуму за спиной Мика. Привет, Юри. Она с нами, сказала Мика. Нет, отрезал Райден. Домовым духом там не место. Юри ещё сильнее вцепилась в кимоно Мики и всем телом прижалась к ногам. Она с нами. Мика решительно смотрела на Райдена снизу вверх, она больше не боялась. Юрий моя, и я решила взять её с собой. Райден хмыкнул и осмотрел Мику взглядом долгим, тяжёлым, но не враждебным. Мика показалось, будто этот взгляд забрался ей под одежду и коснулся обнажённой кожи. Пересчитал рёбра и нырнул глубже, в самое нутро, где пряталась искорка души. Мика невольно вспомнила прикосновение Райдена к своей душе. Тело тут же покрылось приятными мурашками, но она тряхнула головой, сбрасывая морок прошлого и обеими руками, хватаясь за поводы реалии. Ты всё ещё против? Мика прижала к себе Юрий и вскинула подбородок. Нет. Райден пожал плечами. Главное, Пусть сидит тихо и помалкивает. Ах, да. Он шагнул обратно в комнату, скрылся из виду, но скоро вернулся с маской тэнгу в руках, той самой, которую подарил Мика на ночном рынке. Стряхнув с красного клюва невидимые пылинки, нахлобучил маску на голову Мика, смерил получившуюся картину оценивающим взглядом и кивнул в свою мысль. "Сегодня пригодится", пояснил он. "И постарайся больше не терять". Они спустились на первый этаж, а оттуда ещё ниже в подвал, полный бочек, кувшинов и бутылей с саке и вином. Райден отодвинул одну из бочек и откинул деревянную крышку узкого люка. Мика подняла фонарь повыше, чтобы осветить больше пространства, но всё равно увидела внизу только темноту. В любом уважающем себя замке должен быть тайный ход. Подмигнул Райден и прыгнул в провал. Мика передала ему фонарь и помогла спуститься Юри. А Касягу манидовольно зашипела, когда Райден перехватил её за талию, принимая из рук Мика. Он засмеялся, опустил Юри на землю и протянул руки к Мика. "Я сама", буркнула она, примиряясь к прыжку. "Тут высоко", предупредил Райден. "Уверена, что не переломаешь ноги. Тогда мне придётся таскать тебя на себе ближайшую пару месяцев. Готова к такой близости?" Мика надула щёки. Прыгать в темноте в неудобном кимоно и неустойчивых гетта было глупо. Гордости неприязнь к Райдену не стоили риска. Травма лишит её способности сражаться и только порадует самодовольного тенгу. Ладно, сухо бросила Мика, села на край люка и протянула к Райдену руки. Сними меня. Я так не дотянусь. Его пальцы случайно коснулись голой лодыжки. И Мика вздрогнула от того, насколько горячими они были. Прыгай, я поймаю. Она легко соскользнула вниз, и сильные руки скользнули по бедрам, сминая ткань кимоно и сомкнулись на талии. Крепко, но аккуратно сжали почти до боли, но остановились за мгновение до нее. Мика схватила Райда на заплече, боясь упасть, а он обнял ее и разомкнул руки, позволяя проскользить по его напряженному телу вниз. Многие коснулись земли, и Мика отпрянула, чувствуя, как теплеют щёки, и радуясь темноте, что скрывала её румянец. Лицо Райдена она тоже разглядеть не могла, только слышала его тихое дыхание, его и ворчание Юри, который явно не нравилось под землёй. Райден наклонился, взял фонарь и поднял над головой. Туннель разветвлялся, уходя в три направления. Сюда Он указал в правый проход. Бреж в паре сотен шагов. Бреж под землёй? Удивилась Мика. Я думала, они только в небе. Они могут быть где угодно, отозвался Райден. Это сотворил мой дед. Полезная штука была во время войны. И на наше счастье, мой дед умел держать язык за зубами, и никто, кроме нашей семьи, о ней не знает. Разглядев что-то в темноте, Райден остановился, поставил фонарь на землю. достал вер и протянул Мика руку. Проблема бреши в том, что открывая их, никогда не знаешь, что будет на том конце, объяснил Райден. Это ведёт на край пропасти, так что лучше поберечься. Мика взяла Юри на руки, одной рукой прижала к себе, вторую вложила в тёплую ладонь Райдена, и они шагнули в темноту. Сильный порыв ветра подхватил Мика, но не удержал. Она завопила. Бреш оказалась не на краю пропасти, а над ней. Мика лишь царапнула носками гетта, и её край и полетел вниз. Райден дёрнул её за руку, помогая себе веером и подтягивая их с Юри вверх, и забросил на край. Мика невольно пробежала несколько шагов и упала на колени, не выпуская из рук перепуганную Акасягума. Ветер сорвал с головы маску, но Райден ловко поймал её. и приземлился рядом, подняв облако пыли. "Говорил же, больше не теряй", шутливо проворчал он, нахлобучив маску обратно на голову Мика. "Верёвочки тебе привежу. Предупреждать-то кому надо?" гаркнула Мика, пытаясь успокоить бешено колотящееся сердце. "Это по-твоему край?" Райден окинул взглядом скалу и покрытую туманом бездну. "А разве нет?" Не желая спорить, Мика грязно ругаясь себе под нос, поднялась на ноги и принялась отряхивать от пыли кимоно. Юри подбежала к самому краю и с интересом заглянула вниз. Первый испуг прошёл, сменившись детским восторгом. Как мы будем прыгать обратно? спросила она, оборачиваясь. Жёлтые глаза сияли. Отсюда ничего не видно, Мика подошла к ней. Действительно, сверху виднелся только белёсый туман. Прыгать наугад казалось самоубийством. Видите, тот уступ. Райден ткнул пальцем куда-то вниз. Мика с трудом разглядела темное пятно сквозь пелену. Бреж, прямо над ним. Ничего не стоит промахнуться, проворчала Мика. Это правда, ухмыльнулся Райден и помахал веером. Хорошо, что вы со мной. Вершина скалы утопала в зелени. Безлюдный лес, по которому Райден уверенно вёл своих спутниц без запинки, выбирая нужные дорожки и игнорируя редкие указатели, прибитые прямо к стволам деревьев. Вскоре он вывел их к противоположному краю скалы, и Мика увидела ещё одну, соединённую с первой, парящим в воздухе каменным мостом, который плотно оплетали яркие цветы и зелёные лианы. По соседней скале взбирался город Белоснежные дома, окружённые деревьями, светились на солнце, а на вершине красовался невероятных размеров замок. По сравнению с которым даже богатые жилища Киры показалось бы жалкой лачугой. "Нам туда", Райден показал на башню замка. "Это небесный город. Хранители и стража предпочитают сюда не соваться". "Почему?", спросила Мика. Райден неопределённо пожал плечами. "Так сложилось". Укончова ответил он и прежде чем Мика успела задать новый вопрос, шагнул на мост. То, что с городом что-то не так, Мика поняла ещё до того, как они сошли с моста. Ближайшие дома не просто были окружены зеленью, она поглотила их. Деревья росли сквозь крыши, кусты выбирались из окон, мох покрывал ступени. Здесь уже давно никто не жил. Но Мика не торопилась задавать вопросы и шагала за Райдыным, не забывая поглядывать на Юри, которая останавливалась у каждого камня или куста, восхищённо рассматривала цветы и заглядывала в окна, будто никогда прежде ничего подобного не видела. Первая улица сменилась второй, но ничего не изменилось. Всё те же заброшенные дома, буйство зелени и никого вокруг. Но несмотря на запустение, Расслабленный до этого Райден стал двигаться реже и осторожнее, цепко смотря по сторонам, а левую руку будто не взначай положил на меч у бедра. И вскоре Мика поняла почему. Город вовсе не был заброшен, как она решила в первые мгновения. Стоило ему подняться выше и углубиться в переплетение улиц, показались и первые жители. Это не были богато одетые и упитанные ёкаи, которых Мика видел на ночном рынке в Рёкане и на горе Хого. Эти носили серые лохмотья и ходили, не поднимая головы. Когда-то зажиточные и просторные дома их разваливались и казалось, едва стояли. Окна были местами заколочены, стены залатаны переплетёнными прутьями вперемешку с глиной, проплешинах черепичных крышах. прикрыты визанками соломы. прямо на улицах расстелены проходившиеся покрывала, с которых торговали всяким сокарбом от столового серебра до сломанных лопат. огромная очередь стояла к прилавку, за которым тощий Йокай с птичьим клювом жарил пауков и жирных тараканов на палочках. обменивали лакомства на все что угодно: обувь, посуду, свечи, украшения. Мало кто протягивал продавцу монеты или горошины блестящего металла. На чужаков смотрели недобро, подозрительно, из-под лобья. Мика, встретившись взглядом с пожилым ёкаем, сидевшим на крыльце дома и латавшим свои дзори, сглотнула и поправила маску. Зачарованная маска тэнгу должна была спрятать её от взглядов низших ёкаев, выдавая за одну из них, но запах скрыт не могла. что-то человечьены потянуло. Повёл носом один из юкаев в очереди, почесал лоб между острыми рожками и принялся оглядываться. А аж слюни потекли. Это у тебя уже крыша едет от голода, гаготнул его друг, но тоже принюхался и облизнулся. Из-за тебя мне теперь тоже, кажется. Они с интересом скользнули по мике С глазами зеленых, глаз с вертикальными зрачками. У нее волосы зашевелились на затылке, и Мика шагнула поближе к Райдену, надеясь хоть немного смешаться с его запахом. Юри зашипел на Юкаев, демонстрируя клыки и прикрывая собой хозяйку. Те засмеялись, но потеряв интерес к Мика, продолжили выискивать невидимую добычу в толпе. Из переулка послышались крики и смех. Пятеро юкаев загнали в угол шестого. Эти пятеро были одеты добротно, приличные навитки мано, пусть и без вышивки, и черные хакама. У каждого на поясе висел меч. Шестой ничем не отличался от бедняков, которых Мика видела раньше. Ты не расплатился за прошлую маковую грезу и выпрашиваешь еще? Мы по твоему дурачки? – говорил юкай с тонким собачьим хвостом. хватая загнанного собрата за спиленый олений рог. Где деньги, придурок? Я всё отдам, вопил тот. Ну можно мне ещё немного, в долг. Можно в отчево. Кулак хвостатого прилетел ему в живот. Несчастный согнулся пополам и заскулил. Райден даже ухом не повёл, прошёл мимо, будто ничего не видел. И если бы не рука, сильнее сжавшая меч, Микабы решила, что он и правда ничего не заметил. Они свернули на соседнюю улицу, потом ещё на одну. С крыльца дома сбежала полуголая девица с птичьим хвостом, волосы её заменяли длинные розовые перья, которые приподнимались всякий раз, как она говорила. Девица прильнула к Райдену, обхватив его руку. "Не желаешь ли развлечься, незнакомец?" проворковала она и потёрлась о него грудью. "Я смогу тебя удивить". Это вряд ли. Райден высвободил руку. Девица схватила её снова и спустила с плеч кимоно, ущипнула себя за розовый сосок. И её подружки, оставшиеся на крыльце, захихикали и тоже обнажили груди, привлекая внимание. Сможешь кусать меня сколько пожелаешь, продолжила она, а Мика заметила, что её смуглая кожаsplожь усыпана шрамами от сотен укусов. "Не интересно", сказал Райден ресче. А девица хмыкнув, пожала плечами, набросила кимоно обратно и развернулась, чтобы уйти. Но Райден схватил её за запястье и резко дёрнул: "А ну, верни". "Что?" она невинно захлопала глазами и продемонстрировала пустые ладони. "Возвращай". Райден сжал запястье сильнее и кивнул на меч. Девица скуксилась, достала из рукава кошелёк и бросила Райдену. "Мика", охнула И когда успела, Райден поймал кошелек и спрятал за пазуху. Урод, плюнула девица, высвободилась из его хватки и качая бедрами направилась к хохочущим подругам, перья на голове которых вздыбились, превратившись в разноцветные хохолки. Небесный город совершенно не нравился Мика, мерзкий, затхлый, опасный. Он отталкивал и пугал. И она хорошо понимала, почему хранители сюда не лезли. Местным жителям закон был чужд, а благородному Акире и брезгливой Катзуми до подобного сброда вряд ли было дело. Идеальное место, чтобы спрятать сотни, если не тысячи повстанцев. Да здесь можно разместить целую армию, если, конечно, она сумеет поладить с местными жителями. Они продвигались к центру города, но ничего вокруг не менялось. Всё те же бедность и разруха. Но стоило только об этом подумать, как перед микой выросла целая улица с богатыми, ухоженными домами. Они прятались за высокими каменными заборами, так что можно было видеть только серые черепичные крыши с золотыми рогами на вершинах и аккуратные макушки деревьев, которые росли в садах. Это богатство было так не похоже на всё вокруг. Что Мика невольно остановилась, разглядывая чудесную улицу и едва не потеряла из виду Райдена. Он уже свернул в ближайший закоулок, в котором воняло плесенью и мочой, и двинулся в обход. Кто там живёт? спросила Мика, догоняя Райдена и оглядываясь. Псы. Кланы Нугами. Раньше они служили волкам, но после падения клана Ооками захватили власть в небесном городе. Лучше не попадаться им на глаза. Более свирепых и кровожадных воинов сложно отыскать. Если бы кланы хранителей не объединились во время войны, то и Нугами вполне могли бы править всем истоком. Такие союзники нам бы не помешали. Задумчиво проговорила Мика. Не думал перетянуть их на свою сторону. Такие союзники могут оказаться хуже врагов, если у тебя недостаточно сил, чтобы их сдерживать. Но мы можем вернуться к этому разговору позже. Они подошли к громаде замка. Он выглядел не многим лучше остальных строений забытого города, но всё же не утратил былого величия. Мика запрокинула голову, чтобы разглядеть вершину, но та терялась во внезапно сгустившемся тумане, который будто решил вдруг укрыть замок от чужих глаз. Снова чары. Они перешли по когда-то красному мосту, широкий ров стараясь не наступать на местами прогнившие доски, и вошли в ворота высокого каменного забора. Когда-то здесь был сад, теперь бушевал дикий лес. Дорожки давно заросли, пруды покрылись тиной, а стены замка облюбовал мох. Райден приложил ладонь к маленькой дверце без ручки в левой створке массивных дверей замка. Лиана на ней шевельнулась и кольнула острым шипом руку Райдена. Рубиновая капля упала на белый цветок лианы, и тот тут же окрасился в красный. Дверь, скрипнув, отворилась. Сердце громко застучало, когда Мика переступила порог. Совсем скоро она встретится с повстанцами, с теми, кого ей возможно предстоит повести в бой. Она шла за райданом по тёмным коридорам заброшенного замка, вдыхая ароматы цветов и сырого дерева. и волнуясь всё больше с каждым шагом, всё отчетливее понимая, какая ответственность ложится на её плечи. Заставить поверить в неё десятки или даже сотни её каев, сыграть роль того, кому суждено перевернуть историю, взять на себя ответственность за жизни тех, кто поверил в Райдена, кто поверил в неё. Страшно, но она справится. Поздно отступать, нечего терять. Она здесь. И готова предстать перед армией Райдена, выполнить свою часть сделки и свершить свою месть. На смену страху пришло воодушевление, почти приятное волнение предвкушения чего-то по-настоящему большого, неудержимого, сильного, как океан. Готова? Райден остановился у массивной двери, за которой слышались приглушённые голоса. Мика медленно выдохнула, расправила плечи и кивнула. Райден распахнул дверь и отступил на шаг. Мика вошла в комнату, из которой лился яркий свет. Она сощурилась, пытаясь привыкнуть к нему после темноты коридоров. "Друзья, позвольте представить вам принцессу Эйко", радостно провозгласил Райден, вставая рядом. А Мика наконец привыкла к свету и отцепинела. За низким круглым столом сидели четверо: три ёкая и шин. Трое мужчин и одна женщина. Вся армия Райдена.